Глава сорок первая «Вечерние увлечения» В них не было ничего специфического. Клинок и рукоятка, никаких украшений, все строго и даже... стильно... Я никогда не увлекался холодным оружием, и единственный представитель данного вида обычно резал колбасу на моей кухне. Но эти сабли выглядели просто завораживающе в своей простоте, и блеск, которого я никогда не видел у музейных экспонатов, лишь добавлял им шарма. «Я видел, что у тебя фонарь хорошо освещает задний двор». Слегка подкинув в руках сабли, Павел развел их в стороны и предложил мне взять одну. «Не надо скепсиса, это обычная сабля. Только темляк на руку не надевай». Уже собравшись схватиться за саблю, я остановил пальцы в сантиметре от рукоятки. «Кожаный ремешок, не трогай его. Так будет безопаснее поначалу. Ну же, бери давай». Я обхватил рельефную рукоятку, медленно снял саблю с ткани. Не слишком тяжелая, как я думал, гораздо легче. Трубецкой принялся объяснять. Темляк на запястье надевают кавалеристы, чтобы был меньший риск потерять в бою. Там удары наносятся иначе. В обычном сражении лицом к лицу сила удара меньше, «Поэтому тебе лучше пока не рисковать суставами». Мы вышли на улицу. Уже совершенно стемнело, но фонарь ярко светил на небольшую площадку позади моего дома. Обычный газон, без досок и сложенного кирпича. В свое время я потратил немало сил для того, чтобы привести в порядок тот бардак, который достался мне от прежних хозяев поэтому использовать ее можно было хоть для высадки десанта. Ровная, чистая, аккуратная. Шпион сбросил ткань на траву и схватил саблю, а потом немного понаблюдал, как я размахиваю своим оружием, слушая свист, с которым оно рассекает воздух. «Тебе потребуется немного теории, как ни крути. Хватит уже свистеть, все равно пока бестолково». Я разочарованно опустил руку. Естественно, я надеялся, что у меня есть талант фехтовальщика. Закрепился в пять лет, когда я дубасил крапиву палкой. Но все же решил послушать, что к чему. И уже приготовившись к нудным объяснениям, с удовольствием отметил, что всю теорию Трубецкую уложил ровно в одну минуту, дополнив свои объяснения словами. «Со всей дури не бей, и тогда дальше я тебе все расскажу по факту». Я с готовностью закивал. Павел показал пару основных стоек, но стоило мне только наклониться вперед, он скривил губы и заставил меня выпрямиться. «То, что ты сейчас делаешь, для тех, кто фехтует на состязаниях. Им важно просто ткнуть, оставить царапину». «Представь, что Щепин перед тобой, тот, кто из гвардии. Ты его просто уколешь, а он тебе в ответ». Павел легко сделал шаг вперед, обходя острее сабли, и быстро развернулся. «Его клинок остановился в сантиметре от моей шеи. Причем получилось все без резких движений. Все было плавно и размеренно, но в то же время стремительно». «И все твои шаги...» — он изобразил широченный шаг, пародируя мои движения. «Приведут только к твоей гибели. Шаг короче. Локоть сгибай!» Он принялся крутить мою руку, выставляя правильное положение. Чувствовал я себя до крайности неуютно, потому что непривычный сгиб локтя и сабля, которая на почти вытянутой руке сильно тянула плечо, заставили меня покраснеть от напряжения. Драсслабься ты», — продолжал Трубецкой. «Просто запомни положение кисти и локтя, а дальше делай, как пожелаешь. Давай, опусти теперь руку». Я встряхнул ладонью, провернув сабли по кругу и срезал несколько травинок. «Да, острая, даже очень». Добавил шпион, перехватив мой взгляд. «Теперь еще раз выставь руком и не сутулься». «Да не сутулься ты, говорю!» Решив, что слов недостаточно, он зашел за спину с силой, вывернув мне плечи, а потом надавил между лопаток. «Что с вами всеми такое? Кривые, гнутые, осанки ни у кого нет. Представь, что тебя так принцесса увидела бы в первый раз» чтобы она подумала. «Как тут у вас интересно?» Через забор вывесился Игорь. «Принцесс какие-то, сабли. Это все твой дядя придумал». «Тебе чего?» спросил я и думать, забыв про вежливость. «Мне просто интересно. Посмотреть хотел». Сосед зевнул и уставился на нас. «Ну, вы продолжайте, продолжайте. Очень здорово получается». «Нашел время любопытствовать», — фыркнул я. «Поздно уже». Павел, в отличие от меня, не был связан с этим человеком никакими принципами добрососедства, поэтому почти не целясь метнул саблю в забор. Лезвие прошло сквозь доску на несколько сантиметров, но не коснулось соседа. Он упал на спину, когда сабля уже почти закончила покачиваться в заборе. Совсем не сразу до него дошло, что оружие настоящее, а он сам не в цирке. Пока он лежал на влажной отрасли траве, шпион приблизился, с хрустом отломил половину доски забора и забрал саблю, на которой не осталось ни царапины. «Лучше иди домой», — посоветовал он любопытному соседу. Я заметил в свете фонаря, как тот дернулся в сторону, но поскользнулся, пытаясь встать, и снова опустился на спину. Павел вернулся ко мне и скомандовал. «Нападай!» «Серьезно? Если зацеплю?» «Не зацепишь!» — ухмыльнулся шпион. «Но хотя бы навык получишь. Целься в тело и весь секрет». Секретов, как оказалось, в фехтовании предостаточно. Нельзя просто махать саблей и надеяться на то, что ты попадешь в противника раньше, чем он в тебя. Просто, может быть, только с неподвижной статуей. Павел же почти не отражал моих атак, как бы я ни старался. Он просто отшагивал в сторону, отскакивал. А стоило мне вернуться к широким шагам... Тут же успевал зайти сбоку и в момент остановить меня клинком возле шеи. «Что я делаю не так?» — спросил я, выдохшись после тренировки. Влекла она меня не на шутку, поэтому я и не заметил, что бегал за Трубецким уже полчаса. под лил градом, хотя прохладные августовские ночи к этому не располагали. «Ты все делаешь правильно», — Но есть два момента. Я опытнее. По твоим жестам я вижу, что ты собираешься сделать. А ты за мной не следишь. Ты сосредоточен на сабле. Даже не на собственной руке. Но это пройдет, если ты продолжишь тренироваться. А второй момент. Я не собираюсь сражаться. А сейчас мы поменяем тактику. И он кратко пояснил, что меня ждет. Плечо ныло, а предплечье и вовсе сводило, поэтому я попросил перерыв. «В целом у тебя неплохо получается. Ты уже можешь здорово напугать какого-нибудь хулигана». «Всего лишь напугать?» — усмехнулся я, хотя иного ожидать и не стоило. «Немного потренируешься, наберешься опыта». «Может, ты поцарапаешь кого?» «А если придется...» Я проткнул воздух саблей, но Трубецкой лишь покачал головой. «Это не всегда нужно, тем более у вас. Люди более пугливые. Я уверен, девять из десяти встреченных тобой человек убегут, стоит тебе обнажить оружие». «А десятый? Тот самый, он ведь может оказать сопротивление». «Знаешь, он может быть вообще вооружен чем-то другим». «Так для чего тогда эта тренировка? Не очень верится, что это только лишь благодарность за твое спасение». «Раскусил меня». Павел слегка поклонился, разведя руки в стороны так, чтобы сабля не коснулась влажной травы. «Ты же умный парень. Должен понять, что произойдет завтра». «Завтра мы идем выручать...» Я посмотрел в сторону соседского дома. Никого не было. «Анну, если узнаем, где она находится?» «Верно мыслишь, но пойдем не мы. Идти вдвоем смысла нет. Должен быть кто-то один. И я, как ты понимаешь, отправиться туда не могу». «Ну да, как же я мог забыть?» Ведь третье отделение — это тени, которые следуют за императорской семьей. И никто не должен их видеть, особенно младшие члены семьи. Я потоптался на месте, набираясь уверенности, а потом сказал. «Тогда предлагаю продолжить, чтобы я быстрее смог набраться опыта». Шпион фыркнул но встал в защитную стойку в ожидании моего нападения».